Глава 14. Через день позвонил Олег. Ранние сумерки синели за окном. Весенний дождь барабанил по подоконнику. Тяжёлые капли медленно стекали по оконному стеклу. Мне было приятно услышать вкратчивый баритон Громова. Лиза передаёт тебе привет. Она чувствует себя намного лучше. Интересуется, когда ты придёшь её навестить. Говорит, что соскучилась. Очень хочет тебя видеть. Похоже, Громов перебрался в загородный дом на время болезни дочери. И я на с ним. Хотя, какое мне до неё дело? Олег передал трубку Лизе. Мы немного поговорили. Лиза сказала, что ждёт не дождётся, когда мы снова будем читать Волшебника из Изумрудного города, и пригласила меня на ужин в четверг. Я хочу сама пожарить оладушки для тебя и папы, доверительно сообщила она мне. Ну, может, Наталья Павловна «Поможет мне немножко». «Кажется, Наталья Павловна — это их домработница. Я видела её мельком. Милая, улыбчивая женщина лет сорока-сорока пяти. Это приглашение было безумно трогательным. Как тут отказать? Приятно, когда по тебе скучают». «Лиза такая милая девочка. Я к ней уже успела привязаться. Осенью она пойдёт в школу. У неё появятся новые друзья, будет много новых впечатлений. И она наверняка забудет обо мне». Так и должно быть. Но надеюсь, общение со мной ей пригодится и пойдёт на пользу. А я на очевидно названном вечере не буду. Не зная почему, но это радует. На подоконнике лежал дневник. Я прицепила к нему ручку на длинной цепочке, чтобы не искать. Уже привыкла записывать свои мысли на бумагу. Это и правда помогает понять, что творится в моей шальной башке. И хоть немного упорядочить безумные идеи. Почему меня злит Яна? Почему Лениво нацарапала я на первой попавшейся странице. Она противная. ответила я сама себе. Да, именно так. И, кстати, купить ветчину, кофе в зёрнах, хлеб, сделать маникюр. Последнее особенно важно для встречи с Лизой. Не зря я приобрела такую роскошную блузку и эффектную юбку. Спасибо, Даша, за совет и поддержку. На работу в четверг я пошла в обновках, и по кислым физиономиям наших сотрудниц сразу поняла, что выгляжу неотразимо. Кроме того, эта одежда вполне подойдет для сегодняшнего званого ужина. Не вечернее же платье мне надевать. Тем более, что его у меня нет. А синий мешок я засунула подальше в шкаф. Права была Даша насчет него. Даже золотая подвеска его не скрасила. Олег заехал за мной после работы. И я снова словила завистливые взгляды коллег. Даша заговорчески подмигнула мне, наклонилась и к самому уху прошептала, желая весело привести время. и не хлопай ушами. Ты сегодня великолепна». Я метнула на нее испепеляющий взгляд, но она только рассмеялась. «Правда, правда, не вру. Отлично выглядишь. Лови момент, подруга. Удачно отдохнуть и повеселиться. Хватит уже быть синим чулком и бешеной молью». Даша послала мне воздушный поцелуй, а я погрозила ей кулаком. Легко сбежала по ступеням и поздоровалась с Олегом. Громов галантно распахнул передо мной дверцу внедорожника. И я ощутила себя принцессой, едущей на бал. Пусть не в карете, но так даже комфортнее. Удобно расположилась на переднем сиденье. Легкая музыка заполнила салон, и я забыла о работе, о проблемах и обо всем на свете. Как же хорошо. Надеюсь, на ужине меня не ждет сюрприз в виде Яны. Доехали быстро. Лиза встретила нас на пороге, как настоящая хозяйка. На ней был льняной фартук с кружевом. На голове такая же косынка. Настоящая маленькая хозяйка большого дома. Лиза сияла от гордости. Она взяла нас за руки и провела в столовую. Шторы приспущены, и в комнате царил полумрак. На столе горели свечи, очень уютно и романтично. Даже слишком. Сервировка на троих. Уф, значит, Яна в качестве десерта не предусмотрена. Аж от сердца отлегло. Большая хрустальная люстра над столом была погашена, а её подвески таинственно мерцали в темноте. и отражали пламя свечей. Откуда-то доносилась тихая музыка. Похоже, Елизавета продумала всё до мелочей. Колеблющиеся язычки свечей отражались в огромном зеркале на стене и бросали тёплые блики на паркетный пол. На столе букет из алых тюльпанов. Я видела их в оранжерее. Очевидно, цветы оттуда. Я почти всё сделала сама, с гордостью призналась Лиза. Наталья Павловна мне помогала, но чуть-чуть. У меня чудо, дочка. Олег потрепал её по волосам, наклонился и чмокнул в щёку. Сначала ужин, а потом оладушки, гордо объявила Элиза. Я решила, что сегодня будет мальтийский ужин. Как весной в Валете, помнишь, папа? Мы ходили в старинный ресторан, пояснила мне девчушка. Там стояли большие деревянные столы, а в очаге жарили мясо. Его чем-то поливали, и было очень вкусно. Домработница внесла огромный поднос на котором разместились блюдо с зажаренным кроликом, глубокая миска с густым красным соусом и виноградный сок в прозрачном кувшине. Лиза ужинать похоже не собиралась. Она встала из-за стола и сказала, что ей и Наталье Павловне надо заняться оладушками. А вы пока отдыхайте и ешьте. Задорно улыбнулась она во весь рот. Милая, только со сковородкой осторожно. Сама ничего не делай. Слушай, что тебе говорит Наталья Павловна. Попросил Олег Договорились? Да, папа. Я же всё понимаю. Очень серьёзно ответила отцу Лиза. Я только помогу Наталье Павловне. А ещё достану сметану, джем, мёд. Кира, ты какой джем любишь? У нас ещё и варенье есть: малиновое, ежевичное, яблочное. Какое выберешь? Ежевичное, ответила я. Очень люблю ежевику. Это хорошо. У нас она на участке растёт. Летом будешь есть сколько захочешь. пообещала Лиза. Ну, я пошла на кухню. Девчюшка поправила фартук, снова лукаво улыбнулась. Что-то подсказывало мне, всё это не просто. Не успела я сказать Олегу, что Лиза замечательно всё организовала, как раздался странный тихий хлопок. Тонко зазвенели подвески люстры, и на стол посыпались лепестки тюльпанов, покрыв и меня, и Олега, и жареного кролика. А потом я услышала звук, похожий на звук хлопнувшей струны. и сверху прямо в блюдо с томатным соусом шмякнулась небольшая картонная коробка. Подвески на люстре жалобно звякнули. Брызги полетели во все стороны. И я стала похожа на только что пообедавшего вампира. Олег пострадал меньше. Соус стекал с моего лица, а на светлой блузке уже расползались кровавые пятна. «Ой!» Тихонько охнул кто-то у двери. Лиза прижала ладошки к щекам и с ужасом смотрела на нас. «Лиза!» Что это значит? строго спросил Олег, вытирая салфеткой. И это случайно? Правда? Едва не плакала девчушка. Должны были посыпаться лепестки и всё. У меня леска оборвалась. Это мелочи. Я вытирала лицо и понимала, что блеска, на которую я ухлопала ползарплаты, погибло безвозвратно. Ничего страшного. Всё можно отстирать. Я старалась врать убедительно, чтобы не расстроить девочку. Правда? Ты не обиделась? «И ты, папа?» Лиза была страшно расстроена. Мы заверили ее, что все хорошо. Я пошла отмываться в ванную, куда через пару минут горничная принесла халат. Видимо, снова Олега. Большой, махровый, с причудливым вензелем на груди. Гоа! Хотя, не я, нет же халат мне предлагать. Да и хозяйка будет недовольна, если узнает о том, что ее вещи надевал кто-то еще. Косметику я смыла. Так старалась. почти час накладывала макияж и всё на смарку. Но и зеркало на меня смотрело вполне симпатичная и довольная особа с большими зелёными русалочьими глазами. А я очень даже ничего. Да просто красавица, и уже не такая замученная жизнью, как раньше. Натуральный шёлк новой блузки быстро впитал соус. И думаю, реанимировать её будет невозможно. Попробовала застирать, но получилось только хуже. Пятна стали бледнее, но растеклись. и увеличились в размере. Ну и ладно. Лиза так старалась. Вот только свечи и лепестки. Это к чему? Кажется, у девчушки на мой счёт есть определённые планы. И яне они вряд ли понравятся. Зато мне греют душу. Я вернулась в столовую. Теперь здесь было светло. Люстра горела и переливалась всеми цветами радуги. И запачканную скатерть заменили. Олег тоже успел привести себя в порядок и сидел за столом. Тебе Очень идут мои халаты. Коварно усмехнулся он. Великовато, конечно, но это мелочи. Ты похожа на римлянку в тоге. Какое приятное сравнение. Мне оно польстило, а я-то думала, что похожа на чучело. Лиза торжественно внесла блюдо с саладушками. Они несколько подгорели, были неровные, но это не имело значения. Блюдо заняло почётное место посредине стола. Как-то очень, не кстати, у Олега зазвонил iPhone. «Привет, Яна». Не скажу, что его голос звучал очень радостно. Похоже, нам без нее не обойтись. Так хорошо сидели. И на тебе. Яна преследует меня, как злой урок. Хотя, чему я удивляюсь? Она же девушка Громова. Так что все вполне закономерно. Только с чего у меня похолодели ладони и так противно заныло где-то в груди? Нет, сегодня не могу. Я с Лизой. Мы об этом с тобой говорили. Нет. Однозначно не смогу. Извини. Завтра увидимся, обещаю. Да, завтра вечером. Ну, не сердись, дорогая. Лиза только-только поправилась. Не могу её оставить. Она такие оладушки испекла. И представь, почти без помощи Наталья Павловны. Ну, очевидно, история про оладушки я но не заинтересовала. Лёгкая тень пробежала по лицу Олега. Да, конечно. До завтра. Пока. Олег метнул короткий взгляд сначала на Лизу, потом на меня. Девчóшка заметно побледнела. Возможно, я тоже. Так или иначе, но Олег вызывает у меня странные ощущения. Я его что, ревную? Видимо, это происходит непроизвольно. А может, просто завидую яня, и даже не знаю почему. Ну, давайте пить чай, прервал затянувшееся молчание Олег. Я за тобой поухаживаю. Он забрал у меня тарелку и положил на неё пару оладий. Разливать чай буду я, заявил Лиза и взяла заварочный чайник. Кстати, Лиза, как я понял, ты обрывала все тюльпаны в оранжерее? поинтересовался Олег и шудливо нахмурился. Да, папа, пришлось. Где бы ещё я взяла столько лепестков? Ведь в парке цветов ещё нет? Возразить на эти железные аргументы Громову было нечего, и он рассмеялся. Ты очень изобретательная. И получилось красиво. И если не считать свалившейся с потолка коробки. Но это мелочи. Тебе правда понравилось? Лиза посмотрела на отца и перевела взгляд огромных карих глаз на меня. А тебе, Кира? Конечно, нам понравилось. Олег привлёк дочку к себе и обнял. Дождь из лепестков это прекрасно. А что коробку упала в соус? Это ерунда. Поверь мне. Очень красиво получилось, подтвердила я, и Лиза расплылась в счастливой улыбке. Я старалась, призналась она. Оладьи были вкусные, а варенье из ежевики вернуло меня в детство. Моя бабушка варила такое, когда мы жили на даче. Запахло знойным летом и отдыхом на природе. Чай оказался с мятой. Просто фантастика. Мы неспешно наслаждались ароматным напитком. Лиза светилась от удовольствия и гордости. Огордиться было чем? Она так хорошо всё организовала. Папа, ну скажи, Киря, Лиза толкнула отца в плечо и засмущалась. Олег повернулся ко мне. Кира, мы тут с Лизой посовещались и решили, что раз ты испортила блузку у нас в доме, и в этом немного виновата Лиза, мы тебе купим замену. Завтра же. Нет, нет, замахала я руками. Я вполне могу сама себе купить всё, что надо. Лиза опять толкнула отца. Кира, ты на нас не обижайся. Порасполагающе улыбнулся Олег. Предупреждаю, это только мнение Елизы, не моё. Но думаю, у самой младенца глаголет истина: тебе необходимо сменить имидж. Не отказывайся от нашего предложения. Мы тебя очень просим. Да, подхватила Лиза. Мы просто хотим сделать тебе подарок. Ой. Видимо, Даша права. Я жутко выгляжу. Что? Всё настолько плохо? погрустнела я и невольно сникла. Нет, не совсем плохо. Ты красивая. А это не сразу видно, выдала Лиза. Сегодня ты была очень-очень красивая, правда? Пока я всё не испортила. Раздался гонг входного звонка, глубокий и протяжный. Мы невольно переглянулись. Кто-то должен к нам присоединиться? И этот кто-то легко прошёл через пункт охраны коттеджного посёлка. Значит, бывает тут часто. Родители Олега или Через пару минут В гостиную стремительно вошла Яна и замерла посреди комнаты, видимо, от неожиданности. Моё присутствие её точно не обрадовало. Произошла немая сцена. Наконец Яна выразительно вскинула тёмные брови, в недоумении глядя на меня. А я была в халате Олега.